иммунитет. Что вы знаете об иммунитете? Обычно ответ примерно следующий. Это не совсем понятная штука, которая находится не совсем понятно где и должна защищать нас от ОРВИ. А если ОРВИ все-таки случается, значит иммунитет заболел, а слаб, и его нужно срочно чем-нибудь простимулировать или укрепить, чтобы он хорошо нас защищал, и мы не подцепили какой-нибудь вирус. Мне даже обидно становится за наш иммунитет, а правильнее сказать, иммунную систему. Это, пожалуй, самая недооценённая и постоянно обвиняемая во всех грехах часть нашего организма. Притом часть крайне важная. Конечно, не очень правильно с моей стороны будет препарировать человека и устраивать соревнование значимости различных систем органов, пытаясь выяснить, какая важнее. Ведь наш организм это прежде всего целое, и действительно, ни палатки с чем-то одним не могут не оказать влияния на всё остальное. Поэтому важно, чтобы все органы были в порядке. Но иммунная система представлена в человеке повсюду. В связи с чем и признаки проблем с ней будут весьма многообразны. О них поговорим чуть позже, пока определимся с понятиями. Иммунитет это совокупность защитных факторов, против определённого заболевания. Например, иммунитет против кори, гриппа, ветряной оспы. Неграмотно с медицинской точки зрения говорить об иммунитете, не упоминая, о каком заболевании идёт речь. Понятно, что это сделано для упрощения понимания, но на самом деле создаёт путаницу. Для сравнения, вся совокупность органов, клеток и веществ, которые они производят, которая позволяет нам Комфортно существовать в окружающем мире, в том числе и защищёнными от ОРВИ это иммунная система. Само слово система говорит нам о том, что это сложная штука, в которой все части взаимосвязаны и работают в содружестве. Если говорить об иммунной системе, она отвечает за внешнюю и внутреннюю безопасность, то есть позволяет организму держать баланс между агрессией и толерантностью, терпимостью. по отношению к окружающему миру и своим собственным тканям. Чтобы этот набор слов стал яснее, давайте рассмотрим ситуацию не по ладыкс иммунной системы аллергии, когда организм агрессивно реагирует на какие-то вещества, поступающие извне, думая, что они опасные враги. Очень распространено подобное в отношении пыльцы. Человек стоит около берёзки и дышит полной грудью, и тут иммунная система решает К нам проник враг, опасность. Организм само собой пытается остановить проникновение врага внутрь. Именно с этой целью используются малоприятные симптомы в виде заложенности носа, зуда, течения слизи. Это что называется блокировка входов. То есть процесс вполне объясним, никакого хаоса здесь нет. Просто в данном случае реакция не соответствует степени опасности. который представляет для нас та же пыльца. Если иммунная система перестарается со своей защитной функцией в целом, мы не сможем есть, пить, дышать, потому что во всех субстанциях, вода, пища, воздух, постоянно содержатся чужеродные для организма человека вещества, даже в самом чистом альпийском воздухе, самой органической еде и родниковой воде. Чужеродные не обязательно означает вредные и опасные. В данном контексте как раз нет. Просто они не представлены в организме, поэтому он с ними не знаком. И если иммунная система решит, что они всё-таки представляют угрозу, долго мы не протянем. Значит, для нормальной жизнедеятельности человека иммунная система должна не слишком активно защищать нас от чужаков. Но если она решит, что перестаралась, И перестанет вовсе реагировать на проникающие из внешней среды объекты, то очень скоро мы можем стать жертвой опасных болезнетворных микроорганизмов. Попадает к нам, к примеру, пневмокок, а иммунная система в ответ враг. Ну ладно, проходи, располагайся. Это уже ситуация так называемого иммунодефицита. Причём в этом случае вызвать опаснейшее заболевание могут и те микробы, которые в норме годами живут с человеком и никого не трогают. Например, вирусы из группы герпеса. Они опасны только при иммунодефицитах или грибки рода кандида. Речь, конечно, не о знакомые многим молочнице, а о поражении лёгких или пищевода. На медицинском языке это называется оппортунистические инфекции. То есть за нашей собственной микрофлорой или микробиотой иммунная система тоже постоянно приглядывает. Внутри организма, задумайтесь, нет вообще никакой анархии. Всё функционирует точно, и все части взаимодействуют друг с другом. К счастью, без нашего контроля. Агрессию в отношении собственных клеток иммунной системе тоже приходится проявлять. Ежедневно новые клетки не только образуются, но и погибают по разным причинам. Они уже отработали или же в них старая неактуальная программа, или в них появились ненужные изменения. Этот процесс называется апоптоз. Но существует и крайняя форма агрессии иммунной системы по отношению к внутренней среде организма, так называемые аутоиммунные заболевания. В результате неких сбоев части собственного организма начинают казаться иммунной системе чужеродными и опасными и соответственно подлежащими уничтожению. Данный процесс ведёт к серьёзному повреждению органов. Вы наверняка встречались с такими названиями, как аутоиммунный тиреодит, аутоиммунный гепатит. Могу сделать чисто сердечное признание. На сегодняшний день учёным всё ещё больше известно о болезнях иммунной системы нежели о том, как она в подробностях функционирует в здоровом состоянии. И этому можно дать объяснение. Ведь пациенты с этими тяжёлыми недугами ждут от медиков реальной помощи, а не теоретизирования о работе здорового организма. А чтобы синтезировать эффективное лекарство, нужно знать, на что воздействовать. И в настоящее время медицина достигла в этом действительно хороших результатов. Но это не тема нашего разговора. Поэтому не будем углубляться. Я веду к тому, что упрощённо можно сказать так: оптимальная работа иммунной системы это отсутствие перечисленных опасных нарушений, а значит, баланс между защитой от поступающих извне объектов и спокойной реакцией на тех из них, которые нам нужны, например, для питания или не страшны. Между необходимыми зачистками внутри организма и мирным сосуществованием различных тканей. Как видите, защита от ОРВИ только один и далеко не самый важный надо признать компонент в этой системе. Можно провести аналогию с мамой и ребёнком. Естественно, маме хочется, чтобы ребёнок был в безопасности, не болел, не травмировался и многое другое. Самый лёгкий способ этого достичь согласитесь, это полностью оградить чада от опасности. Запереть малыша дома, зафиксировать на кровати, чтобы не дай бог не упал, и никого близко не подпускать, чтобы ничем не заразили. Корми через желудочный зонд, чтобы не подавился. Одной и той же протёртой неаллергенной пищей, чтобы наверняка. Но ведь уже абсурдно получается. И это всё точно не даст ребёнку развиваться и познавать мир и создаст дополнительные трудности. Ну хорошо, тогда дадим ему возможность познавать мир. Выпустим на улицу двухлетку одного и уйдём. Пошёл к дороге, помойке стаи бездомных собак, решил попить из лужи, ну что поделать, жизненный опыт. Но это всё тоже не вариант, если нам дорого здоровье малыша. Маме нужно найти баланс между разумной осторожностью и необходимыми впечатлениями и степенью свободы. Это сложно, но все ведь справляются. Справляется с подобным балансом и иммунная система человека. И более того, он поддерживается без нашего участия. Именно по наличию или отсутствию баланса и можно оценивать в норме иммунная система или нет. А дисбаланс, соответственно, она будет проявлять аллергическими аутоиммунными реакциями, иммунодефицитом. Судить о состоянии иммунной системы по частоте ОРВИ — это всё равно, что судить о техническом состоянии самолёта по удобству кресел — У человека с очень тяжёлым аутоиммунным гепатитом, поражением печени, может вообще не быть простуд за период болезни. Но означает ли это, что его иммунная система в норме, учитывая, что она пытается уничтожить собственный и необходимый орган? А вот иммунная система часто болеющего дошкольника функционирует абсолютно адекватно возрасту и потребностям организма, и она в полном порядке. Почему я так обстоятельно всё это объясняю? потому что на приёме у большинства докторов вы наверняка услышите про своего ребёнка противоположный иммунитет будем употреблять именно этот термин хотя это неправильно как мы выяснили снижен слабый нужно его обследовать а потом лечить обычно звучит пугающе поэтому родители на все эти меры соглашаются тем более неясно как этот самый иммунитет оценить может быть он и правда слабый есть и обратные ситуации Когда родители в какой-то момент твёрдо уверовывали, что их чаду необходимо укрепление иммунитета, и несмотря на все доводы доктора, утверждающего, что это невозможно, ищут повсюду самый эффективный укрепитель. Давайте подумаем, а реально ли это в принципе? Во-первых, мы уже выяснили, что понятие иммунитет применимо только к конкретному заболеванию. Как укрепить иммунитет против кори? Только переболев или вакцинировавшись, других способов нет. Если хочется укрепить иммунную систему в целом, возникает проблема с её многообразием. Мы долго обсуждали, насколько разные функции она выполняет. Как укрепить какую-то из них, науки пока неизвестно. Да и давайте задумаемся. Если мы вдруг найдём способ укрепить защиту, будет ли это полезно? Мы ведь обсуждали, что если иммунная система перестарается в защитной функции, Это обернётся весьма нехорошими последствиями для организма. Ну хорошо. А если мы будем укреплять защиту только против микробов, вызывающих простуду и грипп, как повествует нам настойчивая реклама? Даже если предположить, что иммунная система различает на входе, что именно с организмом хочет сделать данный микроб вызвать сопли или понос. На самом деле это не так, она просто знает, что это чужак. Возникает проблема: К примеру, учёные выяснили, что в ответ на попадание вируса в организме вырабатывается интерферон. Ура, значит, интерферон уничтожает вирус. И это нам поможет. Так ведь? Не совсем. Вместе с этим происходит ещё множество процессов. Вы можете при желании найти в интернете картинки, где показана схема обыкновенной иммунной реакции. Там будет несколько десятков буквенных сокращений и множество стрелочек. соединяющих одни с другими. Одним из этих компонентов и будет интерферон, одним из 50. Означает ли факт его присутствия в схеме, что чем его больше, тем лучше? Давайте разберёмся на понятных аналогиях. Мы все знаем о пользе машинного масла. Без него двигатель просто не сможет работать. А что если взять и вылить под капот одновременно 20 л самого качественного масла? Оно ведь так нужно для работы автомобиля. Спросите у мужа и лучше не пытайтесь проверять на практике. Или рецепт вашего любимого пирога. А давайте вместо 3 положим 20 яиц, а остальное оставим без изменений. Яйца же нужны для пирога, без них не получится тесто. Сами понимаете, гостей на этот пирог лучше не звать. При этом, в отличие от автомобиля и пирога, большинство показателей в организме человека Так просто не измеришь. Особенно это касается иммунной системы. Мы в общих чертах знаем и понимаем, как это работает. Откуда тогда пошла эта любовь к интерферону у российских изобретателей, точно сказать не могу. Но началось всё с исследований инвитро, то есть в пробирках. В пробирке, где находятся только интерфероны и вирусы, увеличение количества интерферона сказывается положительно. Но в организме, как вы догадываетесь, они никогда не останутся вдвоем. В иммунной реакции большое количество составляющих, которые влияют друг на друга, и происходит это по определенному алгоритму. Все детали этого процесса ученым пока неизвестны. Поэтому грубое вмешательство в этот алгоритм мне совсем не нравится. И очень-очень странно и печально, что это стало ноу-хау нашей медицины. Стоит сказать, что даже если не использовать различные иммуномодуляторы, идея вмешаться в иммунные реакции с помощью чего-либо, цинка, витамина С, растительных препаратов, представляется мне вредной. Ведь мы действительно не до конца понимаем происходящее, но почему-то уверены в необходимости его исправления, и совершенно не допускаем мысли, что данные действия могут иметь негативные последствия, особенно у детей. Ведь иммунная система растёт и развивается, как и весь организм. Я говорю о здоровых детях и взрослых. Естественно, при наличии заболеваний иммунной системы мы вынуждены вмешиваться в её функционирование. Но частые ОРВИ без осложнений не болезнь. Кстати, некоторые информированные граждане, ищущие везде подвох, интересуются: как же так, что препаратами интерферона лечат вирусные гепатиты? Получается, интерферон всё-таки действует на вирусы. Да, это верно. Но нужно учитывать, что это совсем не те препараты, которые используются при ОРВИ. И эффект достигается за счёт очень высоких доз интерферона, которые оказывают негативное влияние на организм. Просто гепатит при прогрессировании очень опасен. Поэтому критически важно его вылечить, и побочные эффекты приходится терпеть. Но мы совсем не хотим этого для лечения и профилактики неопасных инфекций, которые проходят сами. А можно ли как-то измерить иммунитет, точнее, иммунную систему, чтобы точно убедиться, что всё в порядке? Мой ответ вас очень порадует. Очень точного анализа, который сразу расставит все точки над и, не существует. Правило, которое касается любого лабораторного исследования, такое: Результаты всегда сопоставляются с клинической картиной, то есть с жалобами, состоянием пациента, течением его болезни, если таковая имеется. Можно сдать анализы на всё каждому из нас. И даже у человека, который прекрасно себя чувствует и уже не помнит, когда последний раз болел ОРВИ, могут быть отклонения от нормы и в показателях иммунного статуса, и в маркерах аутоиммунных заболеваний. и антителах к специфическим аллергенам, а в жизни никаких аллергических реакций. Это не означает, что у человека на самом-то деле есть проблемы. Просто он пока не в курсе или случайно не заметил. А если через пару дней повторить исследование, результаты будут уже другие. И это показывает нам, что в организме всё довольно изменчиво, и не всегда всё обязано быть чётко и одинаково. А тем более сложный анализ мы берём Тем скорее в нём будут некие неясные изменения. Именно поэтому грамотные доктора назначают специфические анализы, лишь обоснованно подозревая определённый диагноз. Вот общий и биохимический анализы крови достаточно стабильны. Хотя если зачем-нибудь сдавать общий анализ крови ежедневно, а то и по несколько раз в день, показатели будут всё время различаться. Но мы видим и широкий диапазон нормативных значений. в который легче вписаться. Это я к чему? Не стоит просто для проверки здоровья, не имея специфических жалоб, сдавать множество сложных анализов. Потом вы замучаете себя и доктора вопросом: "Что это может быть?" Существует анализ, так называемая иммунограмма, позволяющая измерить ряд показателей иммунной системы. По всем протоколам, даже официальным российским, не говоря уже об иностранных, Иммунограмма назначается только при подозрении на первичный иммунодефицит с целью выяснения, в каком звене поломка. Если у абсолютно здорового дошкольника, болеющего простудами, выявлены отклонения от нормы в данном анализе, это совершенно не означает проблем с иммунной системой. Здесь правило такое: если у ребёнка нет никаких признаков иммунодефицита, Но есть изменения в этом анализе, на это можно не обращать внимания. Возникает справедливый вопрос: зачем его тогда сдавать? Вот и я об этом. Если у ребёнка есть признаки монодефицита, а анализ в норме, это не исключает диагноз, и доктор всё равно должен продолжать обследование. Ну а какие же это признаки? Гнойное воспаление кожи и подкожной клетчатки, остеомиелиты, отиты и синуситы. Повторная пневмония, упорная диарея, инфекции мочевых путей, менингит и сепсис. Чаще всего начинаются проблемы уже с первых месяцев жизни ребёнка. Также могут присутствовать аутоиммунные поражения, например, артриты, воспаление суставов, врождённые пороки сердца, аномалии лица. Это характерно для ряда заболеваний, сопровождающихся иммунодефицитом. Ребёнок отстаёт от сверстников по росту и весу. Всё это бывает при первичном иммунодефиците. Теперь возьмём среднестатистического ребёнка, который с 2-3 лет на фоне похода в сад и гипертрофии аденоидов начал часто болеть простудами с соплями, кашлем и периодически отитами, бронхитами, регулярно получает антибиотики. Из-за отитов, бронхитов, слишком долго сопли без антибиотика не вылезете. Вот с такими показаниями Возможно, он один раз перенёс пневмонию. После антибиотиков или просто периодически был жидковатый стул. И ещё родителям кажется, что он мало ест и слишком худой. Как видите, есть некоторое сходство с описанием иммунодефицита, но есть и различия, и они куда существеннее. В случае настоящего иммунодефицита инфекции тяжёлые, повторяющиеся, трудноподдающиеся лечению. требующие нескольких курсов антибиотиков, включая внутривенные. У здорового ребёнка могут повторяться отиты и бронхиты. Часто это притянутые за уши диагнозы, но никак не в компании с пневмониями, абсцессами и сепсисом. Важен не сам факт заражения вирусами и бактериями. Это случается с абсолютно здоровыми людьми, а то, что иммунная система бездействует и не может бороться с тем, что творится в организме. Поэтому все инфекции протекают тяжело и длительно. Кстати говоря, иногда критерии иммунодефицита формируют так: каждая инфекция требует антибиотиков, включая парентеральные. Это то, что не в рот. Это дословный перевод с английского, который может запутать. Ведь полно деток, получающих каждую болезнь антибиотики, да ещё и в уколах. На тут нужно принимать во внимание нашу реальность. Здоровые дети могут выздоравливать от своих ОРВИ без антибиотиков. Им просто не дают таких шансов педиатры и родители. Антибиотики во внутримышечных и внутривенных уколах во всём мире используются в случаях, когда состояние очень тяжёлое или лекарства внутри уже не сработали. У нас с них нередко начинают без всяких на то показаний. Самое главное, что ребёнок без иммунодефицита растёт, развивается, хорошо себя чувствует, активен. И даже если у родителей возникают какие-либо сомнения, грамотный доктор без сомнения отличит частые простуды в саду от иммунодефицита, а при наличии подозрений в последнем направит на обследование. Увы, такая ситуация встречается не всегда. Очень часто обследуют иммунитет деткам не имеющим ни одного признака иммунодефицита. Между тем, дети, имеющие эту патологию, могут достаточно долго оставаться без диагноза. Нужно учитывать, что настоящий иммунодефицит встречается редко. Существует понятие вторичного иммунодефицита, когда на иммунную систему повлияли какие-то внешние факторы. Это вирус иммунодефицита человека, очевидно из названия. Лекарство Так называемые иммунно-супрессанты. Это химиотерапия и системные стероиды. Тяжёлая недостаточность белка, которая вызвана обширными ожогами, голоданием. Это то, что мы видим на фотографиях из Африки, а не когда ребёнок отказывается от добавки супчика. И некоторыми другими состояниями. Других видов не существует. Отечественные медики любят подчеркивать, что иммунная система детей несовершенна и развивается. Однако этот факт абсолютно не тождественен иммунно-дефицитному состоянию. Да, она работает не так, как у взрослых. Но мы же не называем ребенка дефицитным взрослым и не пытаемся напичкать его протеином, анаболиками и гормонам роста, чтобы он быстрее достиг взрослого размера. А то что-то какой-то маленький. Мы понимаем, что он должен развиваться постепенно. Подчёркиваем, что всё индивидуально. Знаем, что быстрый рост порой приводит к дисбалансу в организме, и боимся, не дай бог, дать ребёнку что-то лишнее, химическое, вредное, ненужное. Почему мы тогда считаем нормальным как-то модулировать, стимулировать и всячески повышать иммунную систему? Это такой сложный и тонкий механизм. И наука пока лишь приближается к его пониманию и расшифровке всех происходящих процессов. О каком-либо влиянии на иммунную систему вирусов Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, герпеса шестого типа западной медицинской науки неизвестно. Вы даже не найдёте никаких упоминаний об этом, если попробуете поискать информацию на английском языке. Единственное, что можно сказать об их взаимоотношениях, Это то, что у людей с иммунодефицитом эти инфекции могут протекать тяжело и потребовать серьёзного лечения. Откуда наши профессора взяли, что данные вирусы снижают иммунитет? Мне неведомо. Как и в случае с часто болеющими детьми, никаких научно обоснованных полученных в клинических исследованиях данных об этом нет. Поэтому я настоятельно не рекомендую тратить круглую сумму на анализы на вирусы. Вы да вообще лучше не иметь дела с доктором, который в ответ на вашу жалобу на частые болезни ребёнка предлагает выявлять и лечить вирусы герпеса. Это категорически не грамотно с точки зрения современной медицины и не полезно для ребёнка. Итак, что нам важно запомнить об иммунитете? Оценивать состояние иммунной системы нужно не по частоте ОРВИ. Если у ребёнка нет аллергий, о ней поговорим чуть позже. аутоиммунных заболеваний это тяжёлое состояние, и их нельзя не заметить. Иммунодефицита признаки описаны выше. Значит, с иммунной системой в целом всё в порядке. В настоящий момент нам неизвестны эффективные и безопасные способы улучшить функционирование иммунной системы у здорового человека с помощью медицинских вмешательств. Ведущие медицинские умы мира Уверены, что отсутствие серьёзных патологий иммунной системы указывает на то, что с ней всё в порядке, и никакие вмешательства в неё не нужны. Лучшее, что можно сделать для иммунной системы и организма в целом, применить неспецифические меры, ещё называемые здоровый образ жизни. Правильное питание, регулярные физические нагрузки, полноценный сон, отсутствие ненужного стресса. наличие источников положительных эмоций, контроль хронических заболеваний, лечение источников инфекций, например, кариеса.